Прошло еще десять минут. Солнце уже погрузилось в воды дельты Великого Ченга, и на порт Пергуш опустилась темная розовая мгла. Капитан снова появился на палубе, чтобы проследить за перегрузкой провизии с телеги на яхту. Когель решил больше не ждать. Он поправил шляпу, надев ее под должным углом, перешел дорогу, взошел по сходням и представился капитану Вискишу. «Сэр, я Кугель, один из пассажиров первого класса на вашем судне». «На моем судне все пассажиры едут единым классом», заявил капитан Вискиш. «На авентуре нет всего этого крючкотворства». Кугель открыл рот, чтобы обговорить условия своего билета, но затем снова закрыл его. Возражать значило высказывать аргумент в пользу крючкотворства. Он понаблюдал за тем, как съестные припасы начали перегружать на корабль. Провиант, казалось, был наилучшего качества. «Провизия выглядит более чем достойно. Кажется, у ваших пассажиров неплохой стол». Капитан Вискиш разразился хриплым отрывистым смехом. На борту Авентуры первым делом заботятся о деле. Провизия действительно отменная. Она предназначена для меня и для команды. Пассажиры едят бобы и пшеницу, а если доплачивают, то им позволяется еще немного кангала. Кугель разочарованно вздохнул. «Могу я узнать, сколько плыть отсюда до Олмери?» Капитан Вискиш посмотрел на Кугеля в пьяном изумлении. «Олмери? Чего ради кому-то плыть в Олмери? Сперва ты вляпываешься в болото из вонючей тины на сотню миль. Корабль зарастает водорослями и начинает кишеть полчищами насекомых. Дальше находится залив водоворотов, а потом Тихое море, которое сейчас терроризируют пираты с Яхардинского берега. А потом, если не делать большой крюк на запад вокруг островов Облака, придется пройти через Сильюн и целую уйму других опасностей. Кугель пришел в бешенство. «Как прикажете это понимать?» «Вы что?» «Не плывете на юг Волмири?» Капитан Вискиш хлопнул себя по груди огромной красной ручищей. «Я Дилк, и мне неведом страх. И все-таки, когда смерть входит через дверь, я убегаю от нее через окно. Мой корабль пойдет безопасным курсом на Литикот, оттуда в Альхаламбар, затем в Ведьми Носы к трем сестрам» а оттуда тем же путем назад в Порт-Пергуш. Если хочешь плыть, плати и получишь в свое полное распоряжение гамак. — Я уже купил билет, — разбушевался Кугель, — на юг и до Олмири. — В эту мерзкую дыру? Никогда. Дай-ка мне взглянуть на твой билет. Кугель показал документ, выданный ему мнимым кассиром. Капитан Вискиш повертел его в разные стороны. Мне ничего об этом не известно. Я даже не могу его прочитать. А ты? Это несущественно. Вы должны доставить меня в Олмери или вернуть мне мои деньги в сумме 45 терций». Капитан Вискиш в изумлении покачал головой. В Порт-Пергуши полно плутов и мошенников, но ты своей фантазией и изобретательностью превзошел всех. Но ничего не выйдет. Немедленно убирайся с моего корабля. — Не уберусь, пока вы не вернете мне мои сорок пять терций. Кугель многозначительно положил руку на рукоятку меча. Капитан Вискиш схватил Кугеля за ворот и за штаны, Поволок его по палубе и спустил с трапа. И не возвращайся больше, у меня дел не в проворот. Эгей, перевозчик, вы должны привезти мне еще одну партию. Мне пора в путь. Всему свое время, донесся снизу ответ. Мне еще нужно отвезти партию в армосу для его каравана. А теперь заплатите за доставленный товар. Я веду дела только за наличные. Тогда выставь мне счет, и мы проверим все пункты. Это излишне. Все товары уже на борту. Они будут на борту, когда я скажу, что они на борту. А до того момента ни терции не получишь. Вы только задерживаете последнюю партию, а мне еще нужно доставить груз Тогда я сделаю свою собственную опись и заплачу согласно ее данным. «Ни за что!» Ворча по поводу задержки, перевозчик зашел на Авентуру. Кугель пересек причал и обратился к грузчику. «Минуточку вашего драгоценного времени, пожалуйста. Сегодня днем мне пришлось иметь дело с маленьким толстеньким человечком в темной форме. Где я могу его найти?» Похоже, вы говорите о бедном старом мастере Саббосе. У него очень трагическая история. Когда-то он владел и управлял перевозным бизнесом. Но он выжил из ума и теперь называет себя Саббом-жуликом, всем на потеху. У него есть сын, мастер Йодер. Это он сейчас зашел на Авентуру к капитану Вискишу. «Если вы по глупости отдали старику ваши терции, можете считать, что сделали доброе дело, ибо наполнили радостью день бедного слабоумного мастера Саббаса». «Может, оно и так», – постарался улыбнуться Кугель. «Но я отдал деньги в шутку, а теперь хочу забрать их». Грузчик покачал головой. Они исчезли, как луны древней земли но мастер Йдор должен возмещать убытки жертвам помешательства своего отца. Грущик только расхохотался и пошел по своим делам. Йдор вскоре спустился по трапу. Куг шагнул вперед. «Сэр, я должен пожаловаться вам на действия вашего отца. Он продал мне билет на несуществующий рейс авентуры, а теперь, вы сказали на авентуру, «Совершенно верно, и поэтому в таком случае обращайтесь к капитану Вискишу». С этими словами Йодер отправился по своим делам. Кугель угрюмо заковылял к главной площади. Во дворике рядом с трактиром Вармус готовил к путешествию свой караван. Кугель насчитал три коляски, каждая из которых вмещала дюжину пассажиров, и четыре повозки, нагруженные багажом, оборудованием и продовольствием. Вармус сразу бросался в глаза. Крупный человек с могучими плечами, руками и ногами, завитками желтых волос, кроткими голубыми глазами и решительным выражением честного лица. Когель несколько минут понаблюдал за Вармусом, затем подошел ближе и представился. Сэр! Меня зовут Кугель, а вы, кажется, Вармос, управитель этого каравана. Верно, сэр. А могу ли я поинтересоваться, когда ваш караван выходит из порт Пергуша? Завтра, в случае, если я все-таки получу все мои запасы от этого нерадивого перевозчика. А могу ли я узнать ваш маршрут? Разумеется. Наше конечное назначение Торкваль куда мы прибудем к фестивалю раздачи чинов. Мы следуем через Каспора Витатус. Это узловой пункт для путешествий во многих направлениях. Однако должен вам сказать, что наш список полон. Мы больше не принимаем заявки на переезд. Возможно, вы собираетесь нанять еще одного возщика, сопровождающего или охранника? У меня достаточно работников. Отрезал вармус, и тем не менее благодарю за интерес. Кугель панора вошел в трактир, который, как он обнаружил, переоборудовали из театра. Сцена теперь служила обеденным залом первого класса для особ с утонченным вкусом, а оркестровая яма использовалась как общий зал. Спальни были размещены вдоль балкона, И постояльцы могли обозревать как обеденный зал первого класса, так и общий зал, просто выглянув из своих дверей. Кугель направился в контору, где за окошечком сидела полная женщина. «Я только что прибыл в ваш город», – важно заговорил он. «У меня здесь важное дело, которое займет большую часть недели». На протяжении моего пребывания мне потребуется еда и жилье отличного качества. Замечательно, сэр. Будем рады служить вам. Ваше имя. Меня зовут Кугель. Теперь вы можете внести задаток в 50 терций в счет издержек. Кугель сухо проговорил. Я предпочитаю платить в конце своего пребывания, когда можно будет досконально проверить счет. «Сэр, таково наше непреложное правило. Вы поразились бы, узнав, сколько здесь мерзких бродяг, которые всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаются обдурить нас. В таком случае я сейчас пришлю слугу, который отвечает за мои финансы». Кугель вышел из трактира. Надеясь случайно наткнуться на мастера Саббаса, он вернулся к пристани. Солнце уже зашло. Порт Пергуш погрузился в бордовую тьму. Оживление несколько улеглось, но телеги всё еще сновали между пакгаузами, развозя грузы. Жулика нигде не было видно, но Кугель выбросил его из головы, воодушевленный новой, куда более дельной мыслью. Он подшёл к складу, в котором Йдор хранил свой провиант и затаился в темноте. Из погауза выехала телега, на которой сидел незнакомец с ёжиком ржеватых волос и длинными щетинистыми усами с новощными кончиками. Одет он был с большим вкусом, в широкополую шляпу с высокимзеым пером, ботинки с раздвоенными носами, и розовато-лиловое полупальто, расшитое желтыми птицами. Кугель снял свою шляпу, наиболее примечательную деталь своего костюма, и заткнул ее за пояс. Как только телега проехала несколько ярдов вдоль причала, Кугель выскочил вперед и окликнул возницу. «Это последняя партия для Вентуры?» Если так, капитан Вескиш будет не в восторге от такой задержки. Возница встретил это обвинение неожиданно решительно. Я действительно везу гроз на Авентуру. Что же касается задержки, мне ничего о ней не известно. Это провизия высочайшего качества, поэтому отбор имеет огромное значение. Кугель кивнул. «Вполне разумно. Больше это не обсуждаем. У вас есть счет?» «Да, он у меня есть. Капитану Вискишу придется выплатить все до последней терции, до того, как я выгружу хотя бы один анчоус. Таковы строжайшие указания». Кугель поднял руку. «Тише, все пройдет гладко. Капитан Вискиш занят делами здесь, в этом пакгаузе». «Пойдемте отдадим ему счет». Кугель прошел в старый мрачный пак «Гаос», еле различимый в сумерках, и сделал вознице знак «Заходить в комнату», на которой висела табличка «Билетный кассир». Возница стал вглядываться в вглубь комнаты. «Капитан Вискиш, почему вы сидите в темноте?» Кугель набросил на голову возницы плащ и крепко связал его волшебной растягивающейся веревкой. Затем заткнул пленнику рот своим носовым платком. После этого он взял счет и нарядную широкополую шляпу. «Я скоро вернусь, а ты пока наслаждайся отдыхом». Кугель подогнал телегу к Авентуре и остановился. До него донеслась брань. Капитан Вискиш громогласно распекал кого-то на полубаке. Кугель печально покачал головой. Риск не шел ни в какое сравнение с возможной выгодой. Пусть капитан Вискиш пока подождёт. Он поехал дальше вдоль причала и, переехав площадь, приблизился к тому месту, где в не покладая рук, работал у повозок своего каравана. Кугель низко натянул позаимствованную у возницы широкополую шляпу и спрятал меч под плащом. Со счетом в руке он подошел к Вармусу. «Сэр, я доставил вашу партию продовольствия, а вот наш счет, подлежащий оплате». Вармус взял счет и взглянул на итог. 330 тридцать терций? Это продовольствие высшего класса». «Мой заказ был куда более скромным на сумму в двести терций». Кугель сделал любезный жест. «В таком случае вы должны выплатить всего лишь двести терций», — сказал он великодушно. «Желание клиента для нас превыше всего». Вармус еще раз взглянул на счет. «Странная сделка, но зачем мне с вами спорить?» Он вручил Кугелю деньги. Пересчитайте, пожалуйста, но я заверяю вас, что здесь точная сумма. Меня вполне удовлетворит ваше слово, кивнул Кугель. Я оставлю телегу, и вы сможете разгрузить ее, когда вам будет удобно. И он с поклоном удалился. Вернувшись в Пакгаус, Кугель обнаружил связанного возницу на прежнем месте. Он произнес тзад и нахлобучил широкополую шляпу на голову пленника. Не двигайся еще пять минут. Я буду стоять за дверью, и если ты только высунешь свою глупую голову, я вмиг отрублю ее. Понятно? Понятнее некуда. В таком случае прощай. Кугель покинул пристани, вернулся в трактир, где внес залог и получил комнату на балконе. Поужинав хлебом с колбасой, кудиль вышел во дворик. Его внимание привлекла возникшая рядом с караваном Вармуса перебранка. Приглядевшись, кудиль обнаружил, что Вармус сердито спорит с Йодором и капитаном Вискишем. Вармус отказался отдавать свой провиант, пока капитан Вискиш не заплатит ему 200 терций и еще 50 за погрузку и разгрузку. Капитан Вискиш в бешенстве замахнулся на Вармоса, а тот отступил в сторону и затем ударил Вискиша с такой силой, что моряк упал навзничь. Команда Авентуры оказалась неподалеку и тут же поспешила на помощь своему капитану, но была встречена вооруженными палками работниками Вармоса, так что матросам изрядно досталось. Капитан Вискиш вместе со своей командой ретировались в трактир, чтобы обдумать там новую стратегию. Но вместо этого выпили море вина и устроили такой дебош, что городские констебли забрали их и заперли в старой крепости на склоне холма, где им предстояло просидеть три дня. Когда капитана Вискиша с матросами уволокли прочь, Кугель долго и тщательно все обдумал, после чего вышел из трактира и еще раз поговорил с Вармусом. «Если вы помните, недавно я просил место в вашем караване». «Условия не изменились», – отрезал Вармус. «Все места заняты». «Давайте предположим», – не смутился Кугель, – «что у вас есть еще одна большая и роскошная коляска, способная с комфортом вместить 12 человек. Вы смогли бы найти клиентов на эти места? Несомненно. Сейчас им приходится ждать следующего каравана и пропускать фестиваль. Но я выхожу утром, и у меня не будет времени запастись продовольствием. Кугель улыбнулся. Это тоже можно уладить, если мы сможем прийти к соглашению что вы предлагаете? Я обеспечиваю коляску и припасы, ответил Кугель. Вы набираете еще 12 путешественников и назначаете высокую цену. Я поеду бесплатно, а прибыль разделим между собой. Вармус закусил губу. Не вижу в этом ничего предосудительного. Где ваша повозка? Идем, сейчас увидите. Без всякого энтузиазма Вармус пошел за Кугелем вдоль причала, где наконец-то все затихло. Кугель взобрался на Авентуру, привязал свою волшебную веревку к кольцу под форштевнем, а конец бросил Вармусу. Он пнул обшивку своим намазанным воском оси по башмакам, и корабль вмиг стал невесомым. Спустившись на причал, Кугель развязал швартовы, и корабль к полному изумлению Вармуса взмыл в воздух. «Тянись, веревка! Тянись!» – закричал Кугель, и Авентура поднялась в темную ввысь. Вармус и Кугель вдвоем потащили корабль за пределы города, где спрятали его за кипарисами на кладбище. Затем они вернулись в трактир. Кудиль хлопнул вармуса по плечу. Мы славно потрудились и не без пользы для нас обоих. Я не привык к волшебству, пробормотал Вармус. Сверхъестественное меня пугает. Кудиль отмёл его опасения. Ну теперь по последней крошке вина, чтобы скрепить нашу сделку и спать. А завтра отправляемся в путь.